Я моргнул и почувствовал далёкий барабанный бой приближающейся головной боли. Я улыбнулся всем тем, кто помогал мне. Мы сделали что могли. Теперь надо оставить его в покое и позволить телу восстановиться не спеша. Я медленно поднялся. Идите. Идите и сейчас же отдохните. Ступайте же. Здесь теперь нам нечего делать. Я выгнал их из комнаты, не обращая внимания на то, как неохотно они уходили. Следи теперь опирался на руку сестры. Покорми его, шипнул я, когда они проходили мимо, и моя дочки внула. Ага, от всего сердца согласился олух и последовал за ними. Только Dutyful осмелился воспротивиться мне и снова сел рядом с кроватью Чейда. Пёс взвигнул и упал на пол у ног короля. Я покачал головой, глядя на них, сел на своё место и, забыв оданные кругу приказы, потянулся к сознанию Чейда. "Чейд, что случилось? Что случилось со мной?" Его разум был растерян и блуждал в потёмках. "Ты упал и ударился головой, потерял сознание. И поскольку ты запечатал себя от силы, нам пришлось попотеть, чтобы добраться до тебя и исцелить" Я ощутил его мгновенную панику. Он потянулся к своему телу, как человек, который охлопывает карманы, чтобы убедиться, что его не ограбил какой-нибудь воришка. Я знал, что он обнаружил следы, оставленные нами, и что они обширны. Я очень ослабел. Я почти умер, верно? Дай воды, пожалуйста. Почему вы позволили мне уйти так глубоко? От его укора я на миг разозлился. Ну, сказал себе, что сейчас не время для обид. Поднёс чашку к губам Чейда, одновременно приподняв ему голову. Не открывая глаз, он слабо коснулся губами края чашки и шумно всосал воду. Я снова наполнил чашку, и на этот раз он пил медленнее. Когда Чейд отвернулся от неё, давая понять, что выпил достаточно, я поставил чашку на столик и спросил: "Почему ты повёл себя так бестолково?" Даже не сообщил никому из нас, что запечатал себя от воздействия силы. И зачем вообще ты это сделал? Он был всё ещё слишком слаб, чтобы ответить вслух. Я снова взял его за руку, и его мысли коснулись моих. Защищал короля. Я знаю слишком много его секретов. Слишком много секретов видивших. Не могу оставлять такую щель в доспехах. Все круги следует запечатать. Тогда как мы сможем общаться друг с другом. Защита действует только во сне. Бодрствуя я бы почувствовал, кто ко мне тянется. Ты не спал. Ты был бессознание и нуждался в нас. Мало вероятно просто немного не повезло. И даже если так ты пришёл, ты разгадал загадку. Его мысли таили, я знал, как он устал. Моё собственное тело взывало ко мне об отдыхе. Магия и силы, тяжёлый труд, такой же выматывающий, как охота или бой. Это и был бой, верно? Вторжение в личные владения Чейда. Я вздрогнул и проснулся. Я всё ещё держал руку Чейда в своей, но теперь он погрузился в глубокий сон. Дьютифул, распростёршись в своём кресле по другую сторону кровати, тихонько похрапывал. Его пёс поднял голову и на миг уставился на меня, а потом снова опустил её на передние лапы. Мы все были без сил. При свете догорающих огарков свечей я изучил изнурённое лицо Чейда. Он выглядел так, словно постился много дней. Лицо так исхудало, что были видны кости черепа. Рука, которую я всё ещё держал, была связкой костей в мешке из кожи. Он будет жить. Но ему придётся много дней восстанавливать своё тело и силы. Завтра им овладеет ненасытный голод. Я со вздохом откинулся на спинку, но спина ныла после сна в кресле. Ковры на полу комнаты выглядели толстыми и манящими. Я вытянулся возле кровати Чейда, точной верной пёс, и уснул. Я проснулся от того, что олух наступил мне на руку. Я подскочил, выругавшись, и чуть не выбил поднос у него из рук. «Нельзя спать на полу!» — упрекнул он меня. Я сел, сжимая пострадавшие пальцы другой рукой. Возразить Олуху мне было нечего. С трудом поднявшись, я рухнул в знакомое кресло, чей-то уже успели немного приподнять в постели. Старик был худ, как скелет, и ухмылка на его изможденном лице при виде моего неудобства выглядела жутковато. Кресло дьютифула пустовало. Олух устраивал поднос на коленях Чейда. Я унюхал чай с печеньями и подогретым джемом. В миске на подносе были яйца всмятку с небольшим количеством масла, сдобренное солью и перцем, бок о бок с рядком толстых ламтей бекона. Мне захотелось броситься на еду и все съесть. Думаю, это отразилось на моем лице, потому что костлявая усмешка Чейда сделалась шире. Он не заговорил, но взмахом руки отпустил меня. В былые времена я бы первым делом отправился на кухню. Мальчишкой я был любимчиком поварихи. Сделавшись юношей, а затем и молодым мужчиной, я стал есть со стражниками в их шумной и неопрятной столовой. Теперь я связался с дьютифолом при помощи силы и спросил, поел ли он. Меня немедленно пригласили присоединится к нему и королеве матери в их личных покоях я пошёл предвкушая еду и хорошую беседу в придачу кетрикан и дьютифул меня ждали кетрикан верная традициям горного королевства встала рано и уже слегка перекусила и всё же она сидела с нами за одним столом и перед ней исходило паром чашка с прозрачным чаем дьютифул был столь же голоден как и я и устал сильнее потому что пробудился раньше чтобы поделиться с матерью подробностями об исцелении Чейда. Прибыл маленький караван пажей с едой. Они накрыли на стол, Дьютифул отпустил их, и дверь закрылась, оставив нас в относительном уединении. Не считая утреннего приветствия, Кетрикен хранил и молчание, пока мы наполняли свои тарелки, а потом и животы. Когда мы опустошили первое блюдо, Дьютифул начал говорить... Иногда с набитым ртом, а я продолжал есть. Лекари навестили лорда Чейда, пока я спал. Они были в ужасе от того, как он похудел, но его аппетит и вспыльчивость убедили их в том, что он поправится. Король запретил Стейди одалживать Чейду силы, если он снова попытается запечатать себя. Дьютифул надеялся, что этого хватит для предотвращения будущих несчастных случаев. Втайне от него я подозревал, что чей-то всегда сможет отыскать способ подкупить или обмануть Олуха, чтобы тот ему помог. Когда мы начали есть помедленнее, и Кетрикин в третий раз наполнила наши чашки чаем, она тихонько проговорила «Я пять, Фитц Чивол, ты ответил на наш отчаянный зов. Видишь, как сильно мы по-прежнему нуждаемся в тебе». Знаю, ты теперь наслаждаешься своей спокойной жизнью, и я не стану подвергать сомнению то, что ты её заслужил. Но я попрошу тебя подумать о том, чтобы проводить быть, может, один месяц каждого времени года здесь в Оленнем замке с нами. Уверен, леди Молли понравится быть ближе к Нетл и Стэди на протяжении этого времени. Слифт тоже часто бывает здесь наъездами. Она, наверное, скучает по сыновьям. А я знаю, что мы бы с удовольствием приняли тебя здесь. Это был старый разговор. Мне делали это предложение множество раз во всевозможных формах. Нам обещали комнаты в замке, милый дом на скалах с удивительным видом на воды внизу, уютный коттедж на краю овечьих лугов, а теперь предлагали гостить здесь четыре раза в год. Я улыбнулся им обоим. Они прочли ответ в моих глазах. Для меня вопрос заключался не в том, где я жил. Я просто не желал каждодневной близости с политикой, без которой не обходилась жизнь любого видящего. Дьютифул ранее высказал мнение, что прошло достаточно времени, чтобы лишь малое количество людей заметило чудесное воскрешение из мёртвых фицы чивело видящего. Какой бы позор в прошлом ни навлекли на меня, я в этом сомневался. Но даже будучи скромным помещиком, томом Баджерлоком, даже в качестве лорда Баджерлока, как они предлагали, я не хотел снова отправляться в плавание по этим водам. Их течения неизбежно утопили бы меня, увлекли прочь от молли и затащили в политику видеющих. Дьютифул и Кетрикон это понимали так же отчётливо, как и я. И потому я лишь сказал: "Если я вам срочно понадоблюсь, то всегда приду". Я доказывал это раз за разом. Если уж пришлось использовать монолиты, чтобы быстро добраться сюда, если будет нужда, я вероятно сделаю это опять. Но не думаю, что когда-нибудь снова поселюсь в замке или стану советником при троне. Кетрикин похоже хотел что-то ответить, но Дьютифул тихонько сказал: "Мама". Это был не упрёк, ну, может, напоминание, что по этой тропе мы уже ходили. Кэтрекин посмотрела на меня и улыбнулась. Очень мило с вашей стороны пригласить меня, сказал я ей. Мне правда приятно. Если бы вы этого не сделали, я бы испугался, что теперь вы считаете меня бесполезным. Она ответила мне улыбкой, и мы закончили трапезу. Когда мы вставали, я сказал: "Я собираюсь навестить Чейда, и если увижу, что за него можно не беспокоиться, хочу отправиться в Выбовый лес сегодня". через камни, спросила Кетрикин. Я отчаянно хотел оказаться дома. Может, поэтому мысль о камнях искушала меня, или меня манил быстрый и могучий ток силы, скрывающийся за их резными поверхностями. Король и его мать внимательно смотрели на меня. Диотифал негромко проговорил: "Помни, что тебе сказал чёрный человек. Использовать монолиты слишком часто, в течение недолгого времени. Опасно. Я знал это и без него. Воспоминание о потерянных внутри монолита неделях заставило меня содрогнуться. Я чуть тряхнул головой и с трудом понимаю, как я вообще задумался о том, чтобы использовать порталы силы для возвращения домой. Могу я одолжить лошадь? Дьютифул улыбнулся. Ты можешь взять себе любую лошадь в конюшне, фиц. Ты это знаешь. выбери хорошую, чтобы прибавить её к своему табуну. Я впервые услышал об этом, но не мог не оценить такой жест по достоинству. Было уже за полдень, когда я отправился навестить старика. Чет полу лежал, опираясь на множество бархатных подушек всех оттенков зелёного. Полок его кровати был раздвинут и закреплён тяжёлыми шнурами из витого шёлка. Шнурок звонка поместили в пределах досягаемости больного, как и прикроватный столик с миской аранжирейных фруктов. Там были и незнакомые мне плоды, и орехи доказательства нашей оживлённой торговли с новыми партнёрами с юга. Волосы старика недавно расчесали и стянули в воинский хвост. Когда я впервые повстречался с Чедом, в этом хвосте поскверкивали серые пряди, теперь он ровно серебрился. Лиловый отёк и синяк исчезли, оставив после себя лишь желтовато-коричневые тени. Его зелёные глаза были яркими, как полированный нефрит, но эти признаки здоровья не могли восстановить плоть, потерянную из-за нашего принудительного исцеления. Он выглядит, подумал я, как весьма довольный жизнью скелет. Чейт читал какой-то свиток и отложил его, когда я вошёл. Что это на тебе надето? с любопытством спросил я. Он окинул себя взглядом без тени неловкости. Кажется, это называется ночная кофта. Подарок от джемилийской аристократки, которая прибыла вместе с торговым караваном несколько месяцев назад. Он провёл пальцами по рукаву, богато украшенному вышивкой. Вообще-то очень удобно. Она предназначена для того, чтобы согревать плечи и спину. Если хочешь оставаться в постели и читать. Я подтащил к его кровати табурет и сел. Похоже, у этого предмета одежды весьма узкое назначение. В этом он очень джемилийский. Ты знал, что они надевают особую одежду, когда молятся своему двуликому божеству. У неё нет переда или спинки, её надевают одной стороной вперёд, ну, если о чём-то просит мужской аспект или другой. если молиться женскому аспекту, и он примёлся в постели, его лицо оживилось, ну как случалось каждый раз, когда он оседлавал какого-нибудь любимого конька. Если женщина ждёт ребёнка, а она носит одну одежду, чтобы родился мальчик, и другую, чтобы родилась девочка. И это помогает? Мне не верилось. Считается, что да, но не во всех случаях. А что, вы смогли всё ещё пытаетесь зачать ребёнка? С тех пор, как Чейт узнал о моём существовании, он отказывался признавать, что какие-то стороны моей жизни его не касаются. И так будет всегда. Было проще ответить, чем упрекнуть его за вмешательство не в своё дело. Нет, мы уже оставили надежду. Её детородные годы далеко позади. Нетла останется нашей единственной дочерью. Его лицо смягчилось. Мне жаль, Фиц. Мне говорили, Ничто не делает жизнь человека такой полной, как дети. Знаю, что ты хотел Я перебил. Мне довелось вырастить Неда. Лещу себя надежды, что справился неплохо для мужчины, заботом, которого без предупреждения поручили восьмилетнему сироте. Он всё ещё поддерживает со мной связь, насколько это позволяют его путешествия и менестрельские дела. Недл вырос хороший, и Молли разделила со мной всех своих младших детей. Кирс и Джаст мужали у меня на глазах, и мы наблюдали, как они вместе уезжают. Это были хорошие годы, Чейд. Что прок, о тосковать по несбывшемуся. У меня есть Молли, и, по правде говоря, мне её достаточно. Она мой дом. Последними словами я успешно опередил Чейда, не дав ему предложить немного задержаться или переехать обратно в замок всего лишь на сезон или на год два. Его однообразные просьбы были столь же знакомыми, что и речи Кетрикен с той лишь разницей, что он давил на совесть, а не на чувство долга. Чейд был старым человеком и все еще мог многому меня научить. Я всегда был его самым многообещающим учеником. Дьютифулу по-прежнему требовался вышкаленный убийца, а я был уникальным оружием в том смысле, что молодой король мог общаться со мной безмолвно, посредством силы, И была ещё сила как таковая. Столько неразгаданных загадок, столько непереведённого, столько новых секретов и техник, которые можно было почерпнуть из клада со свитками, добытого нами во Слевджале. Я знал все его доводы и уговоры на изусть. За годы слышал их все и выстоял. Но игру надо было продолжать, таков был наш прощальный ритуал. входили в него и новые поручения Чейда. Что ж, если ты не останешься и не займёшься со мной делом, сказал он, как будто мы уже всё обсудили, тогда быть может, хотя бы заберёшь с собой часть? Как обычно, заверил я. Он улыбнулся. Леди Розмари упаковала для тебя несколько свитков и договорилась на конюшне о омуле, чтобы их перевести. Она собиралась сложить их в сундук, Ну, я ей сказал, что ты отправишься верхом. Я молча кивнул. Прошли годы с той поры, как Розмари заняла моё место в качестве учительницы Чейда. Она служила ему вот уже 20 лет, выполняя тихую работу убийцы и шпионки при королевской семье. Нет, ещё дольше. Я рассеянно спросил себя, не взяла ли она теперь собственного ученика. Но голос Чейда вернул меня к действительности. Старик начал перечислять, какие травы и корни я должен в тайне достать для него. Потом опять вернулся к своей идее о том, что королю следует поселить в выховом лесу ученика мастера Силы, чтобы обеспечить быструю связь с Оленем-замком. Я напомнил ему, что могу обеспечить это сам, не привлекая в своём доме шпиона. Он улыбнулся в ответ и увлёк меня в беседу о том, как часто можно пользоваться монолитами. И насколько это безопасно. Как единственный живой человек, который заблудился в камнях и выжил, я был более склонен к осторожности, чем экспериментатор чей. На этот раз, по крайней мере, он не подвергал сомнению мою точку зрения. Я прочистил горло. Секретное ключевое слово плохая идея, чей. Если ты в нём нуждаешься, пусть его запишут и поместят под охрану короля. Всё записанное можно прочитать, всё спрятанное можно отыскать. Это правда. А вот тебе ещё одна правда: если кое-кто умрёт, то уже не оживёт. Я хранил верность видящим всю свою жизнь, Фиц. Лучше мне умереть, чем допустить, чтобы меня использовали в качестве оружия против короля. Мне было неприятно с этим соглашаться, и всё же, ну, тогда следует твоей логике, каждого члена круга следует запечатать. Каждого отдельным словом, скрытым в загадке. Его руки большие и всё ещё проворные, пробрались вдоль края покрывала точно два костяных паука. Так было бы лучше всего, да. Но пока я сумею убедить остальных членов круга в том, что это необходимо, приму мер, чтобы защитить от литворного влияния самого ценного члена круга, чей никогда не страдал от избытка скромности. Выходит этот член ты. Ну, разумеется. Я выразительно уставился на него. Он возмутился: "Что, ты не согласен? Знаешь, сколько секретов мне доверила семья? Сколько сведений относительно семейной истории и родословной? Сколько знаний о силе сейчас находится только в моём разуме?" да в нескольких гниющих свитках, которые большей частью почти невозможно прочитать. Представь себе, что я окажусь под чьим-то влиянием. Представь, что кто-то похитит эти секреты из моего разума и использует их против видеющих. Я похолодел, осознавая, что он абсолютно прав. Я сутулился и погрузился в раздумья. Ты можешь просто сказать мне слово-ключ. и поверить, что я сохраню его в тайне. Я уже смирился с тем, что он разыщет способ повторить содеянное. Чей слегка подался вперёд: "Ты согласишься запирать свой разум при помощи силы?" Я поколебался. Мне не хотелось идти на это. Я слишком живо помнил, как умер Барич, отгороженный печатью от любых попыток его спасти, и как едва не умер Чейт. Я всегда полагал, что имея выбор между исцелением при помощи силы и смертью, выберу смерть. Вопрос Чейда заставил меня посмотреть правде в глаза. Я хотел оставить за собой выбор. А сохранить возможность выбора скорее получится, если мой разум не будет отгорожен от тех, кто мог бы меня спасти. Чейд прочистил горло. Ну что ж, пока ты не решишься, я буду поступать, как скажет что наилучшим. Благодаю ты тоже. Я кивнул. "Что это я?" Он пренебрежительно махнул рукой и сердито проговорил: "Я всё знаю, мальчик. И буду вести себя осторожнее. Займись этими свитками, как только сможешь, хорошо? Перевод сложный, но тебе вполне по силам. А теперь мне надо отдохнуть или поесть. Не могу понять, проголодался ли я или ещё сильнее устал. Это исцеление силой, Он покачал головой. "Знаю", напомнил я ему. "Я верну каждый свиток, как только переведу, и сохраню копию в тайнике в выбовом лесу. Тебе надо отдохнуть". "Я отдохну", пообещал Чейт. Он откинулся на своей многочисленной подушке и закрыл глаза вознеможения. Я тихонько выскользнул из комнаты и ещё до захода солнца преодолел немалую часть пути домой.